Глава 8 мая. В кабинете ключника хранилась информация о каждом заключенном. На каждого узника заведен манускрипт, куда вносились данные о его преступлениях и сроке отбывания наказания. По большей части узники оказались обычными воришками. За более тяжкие преступления в Гафасе казнили. Я внимательно изучил личное дело каждого и выбрал с десяток крепких мужчин среднего возраста. Остальных оставил в камерах. Управлять бесполезной толпой в экстремальных условиях задача сложные. Проще оставить им статус пленников. Как оказалось, убийца разбойников в тюрьме не нашлось. Ключник слукавил. Наверное, подумал, что обмануть дьявола не грышно. Вот только дьявол сейчас на их стороне. Из всех преступников самым опасным оказался некий Нур. Убийца, работорговец, разбойник и насильник». За любое из преступлений, которые он совершил, карают на месте. Но его многочисленные грехи требовали большого внимания. Со слов ключника его держали для показательной публичной казни, которая должна была состояться на днях. — Господин Нура, нельзя освобождать! — обещевал меня Расул. — Он самый опасный преступник в этой тюрьме! — Самого опасного ты уже освободил. Приведи его ко мне. Кандалы пока не снимай. Минут через десять в коридоре послышались дикие крики и шум. Я выглянул из своего кабинета и увидел, как чернобородого араба крутит трое стражников. Тот успел огреть хандалами двоих из них, а третьему откусил ухо. Кровавая слюна стекала по заросшему лицу. Спутанные черные волосы делали его похожим на пещерного человека. И лишь тюрбаны восточной одежды в виде кусков ткани, обмотанных вокруг тела, выдавали в нем местного. Тюремщикам удалось уложить нура на пол, и их страх сменился на ярость. Пинками и рукоятями ятаганов они пытались вышибить из него дурь. Но даже лежа тот огрызался, словно загнанный хищник, и норовил укусить за ногу. — Оставьте его! — крикнул я. Тяжело дыша стражники отпрянули на безопасное расстояние, выставив вперед ятаганы. Один из них держался за кровавленную голову и беспрестанно скулил. Я подошел к кузнику, На вид ему далеко за сорок. Я протянул руку. «Меня зовут Молот. С этой минуты, если хочешь сохранить жизнь и вырваться отсюда, ты должен признать меня своим командиром». «Нур не подчиняется прихвостям Ахиба». Раб выплюнул кусок уха мне под ноги. «Тем более иноземцам». «Власть Ахиба пала. Мы здесь все в ловушке. Я хочу выжить, и ты мне в этом поможешь». «При пляске по чужую дудку ценится неумение, а рвение». «А я плясать не привык!» «Тогда можешь просидеть в кундалах и ждать своей участи. Сдохнешь, как подвальная крыса, даже без почести публичной казни». «Хорошо», — кустистые черно-брови нора свились вместе. «Но у меня есть одно условие». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия. «Тогда запри меня или прикончи!» «Говори, какое условие?» «Я подчинюсь тебе ради обретения свободы». На взамен ты отдашь мне голову этого пса! Нур ткнул за скорлузом пальцем на ухова Тот перестал стонать и вжался в стену, перебирая в руках рукоять меча. Зачем? Этот шакал неделю издевался над нором. прошепелузник, узник. Кормил меня мышами и тухлой водой. Одноухидя прочитал. Не делайте этого, господин, не отдавайте меня ему. Если издеваешься над зверем, будь уверен, что он никогда не выберется из клетки, ответил я. Я повернулся к Нору. Получишь его голову, когда мы вырвемся на свободу. А пока он посидит в камере, ключ будет только у меня. Можешь только накормить его дохлыми мышами. Я согласен. Нор резко встал, грохнув цепями. Стражники отпрянули еще дальше, выставив перед собой мечи. Сними меня, цепи, чужеземец, и верни мое оружие, черт возьми. К вечеру мой тюремный отряд насчитывал двадцать человек. Из них девять тюремщиков мы главе с ключником и одиннадцать узников вместе с Нуром. При должной подготовке неплохой боевой расчет. Не слишком громоздкие, но уже немалочисленные. Самое то для прорыва или штурма здания. Но большую часть псевдовоинов — лишь массовка. Из тюремщиков лишь двое оказались сносными воинами. Из узников и того меньше — только Нур. Невозможно с таким горевойском противостоять потомственным воинам, с детства упражняющимся в искусстве убийства. Но слово «невозможно» еще больше разжигает во мне страсть. Когда на пути начинают появляться препятствия, значит, направление выбрано правильно, и неважно, что говорят другие. Если я что задумал, то остановить Люпуса можно только танком. Хвала богам, танков здесь нет». Я создал командирский совет, в который входили Расул, как наиболее близкий и понятный мне человек здесь, ключник, все же старший тюремщик, нур, лучший пройдоха и убийца, после меня, конечно. Я собрал совет в своем кабинете, остальных рассредоточил по периметру тюрьмы до дальнейших указаний. Силы нам не прорваться», — я взял первое слово. «Если пустынные странники караулят за дверью, они только и ждут, когда-то распахнется». Они не будут ломать дверь. Ее толщина выдержит любые удары. А просто подождут, когда мы сдохнем от голода. Прорваться надо сегодня. Так быстро нас никто не ждет. — Как, черт возьми, мы одолеем странников? — прохрипел Нур. — Тюремные крысы никчемные носят витаганы лишь для украшения, словно бабы по брекушке. Стоя загнанных в угол крыс сражается куда отчаяние стада откормленных баранов. Я ткнул пальцем на медную пузоту лампу, источавшую зеленоватое пламя у меня на столе. — Что находится внутри лампад? — Ворвань, — ответил Ключник. — Растопленный китовый жир. — Отлично. Сколько в тюрьме запасов жира? — Этого добра хватает. Бочонков в пять наберется. — Принесите к выходу все запасы и пару бочек воды. — Что ты задумал? — Нур затряс черной гривой, словно минотавр. Раз силой не пробиться, возьмем смекалкой. Я осмотрел входную дверь в тюрьму. Огромная, из небо металла, толщиной около полуметра. Без автогена не распилить. Массивный железный засов держит ее изнутри. Под дверями на треноге я распорядился поставить огромный металлический чан, который ранее использовался для приготовления тюремной баланды. Над чаном на крючках для факелов подвесили бочку с водой. Дубовые стеллажи порубили на дрова и развели под огонь. Вначале дым выедал глаза. Но потом стены прогрелись, и тяга потянула его через вентиляционные колодцы в сводчатом потолке. Узников вооружили мечами, найденными в хранилище. Нур повесил на пояс огромный ятаган, а за поясом заткнул два кривых кинжала. «Приготовьтесь», — скомандовал я, когда масло стало загибать. Отряд спрятался за поворотом коридора метрах в десяти от котла. Я пробрался к двери и, задержав дыхание, откинул нагревшийся засов и рванул в камеру. Через мгновение дверь распахнулась, и в коридор ворвался десяток пустынных странников. Спрятавшись за угол, я дернул зверевку и бочонок с водой сорвался вниз. Водопадом он разверся на кипящее масло. Огненный взрыв разметал странников по коридору. Адская волна пронеслась дальше, за дверь выжигая все на своем пути. Крики и удушливый запах жженных волос наполнили пространство. Странники полыхали заживо, бегали, дико верещали, хлопая по телу горящими руками. Спустя несколько минут пламя спало, и мы выбрались из тюрьмы. Десятки обугленных трупов лежали на закопченном полу замка со скрюченными пальцами. Кто-то еще был жив, стонал и шевелился. Но вместо одежды и кожи их покрывали черные струпи. Выбраться из подвала не успели. На шум примчались новые войны. Около двух десятков странников сходу ринулось на нас. Умелые удары снесли голову сразу нескольким перемщикам и узникам. Остальные бросились в рассыпную, падая под клинками врага и не пытаясь даже защищаться. «Назад!» — заорал я. «Держать строй!» Но мое горе войско погибло почти мгновенно. Лишь Нур бился, словно бульдог со сворой гиен, вертелся и отражал удары, летевшие на него со всех сторон. «Одному мне не пробиться». Я бросился к Нору, прикрыв его со спины, и отшвырнул молотом пару странников. «Не лезь вперед!» — прокричал я. «Прикрывай мне спину, а я прикрою тебя!» Битва в тандеме не давала странникам напасть со спины. Мы сдерживали их натиск и пробились к коридору. Узкие стены ограничивали нападавших. Держать оборону стало проще, и мы отступили в глубь замка. «Куда дальше?» — прохрипел Нур, отрубив руку очередного нападавшего. «За аркой налево, там выход!» Я пробивал защиту стражников ударами молота, а Нур тут же выводил их из строя в спаровые животы. Благодаря такой тактике нам удалось положить почти половину воинов. Но в каждую секунду может прибыть подкрепление. «Вот и арка!» «Бежим!» — крикнул я и рванул к выходу из замка. Стражников у центральных дверей нет, все сбежались на крики и шум взрыва. Тяжело дыша, Нур еле поспевал за мной. Мы пронеслись через распахнутые ворота, покрошив по пути двоих стражников. «Бежим к рынку! Там затеряемся!» — рявкнул Нур. Преследователи чуть отстали. Мы нырнули на рыночную площадь и чуть пригнулись, прячась за лотками. Толпа накрыла нас разномастным одеянием. Стражники вклинились в толпу и увязли, потеряв нас из виду. Идем. Потянул меня за руку разбойник. Я знаю, где укрыться. Нур постучал мне в зрачный домишка на окраине города. Дощатая дверь скрипнула и нехотя откинулась. В проеме появился закопченный коренастый араб в прожженном кузнечном фартуке. «Нур — Нур! — воскликнул он. — Я думал, тебя казнили. Не родился еще тот пес, который сможет привести Нура на эшафот. — Привет, мой друг, Афат! — Это со мной! — кивнул разбойник на меня. Глиняная мазанка кузнеца внутри оказалась просторной. Из мебели лишь маленький столик, да несколько полок с посудой. На полу раскиданы подушки с потертой арабской вышивкой. Что случилось? спросил Афат. Псы Ахиба собирались меня казнить. Но дьявол не оставил меня. Он послал мне в помощь наземца. Вместе мы выжгли половину стражи в замке. Я слышал, про пожар. Так это вы? Вам надо уходить! — Городские ворота заперты, всюду рыщут пустынные странники. Нам некуда идти. Только ты можешь нас укрыть. Афат вдруг сник. Его лоб покрыл испарено. — Если вас найдут здесь, меня казнят первым. — За тобой должок, друг, — сверкнул черными гладящими нож. — Не забываю, что я для тебя сделал. — Да-да, конечно. Прости, брат. Неси вина и мясо. Я неделю не видел нормальной жрачки. Кузнец ринулся накрывать на стол. Он жил один. Оно и лучше. Меньше лишних глаз. Жареная баранина, подогретые на глиняной печурке и кувшин вина, показались нам самой вкусной едой на свете после изнурительного заточения. Можно расслабиться, но одна мысль не давала покоя. Как найти Герта в опальном городе? И в городе ли он еще? Как вернуться домой? Даже если мы захватим корабль... Без команды и спецов навигации не дойдем. «Что я приуныл, молод. захмелевший нур, грыз жирные ребра. «Помоги мне вернуться домой, и королевство щедро вознаградить тебя. Своя шкура дороже любых денег. Моя дорога лежит обратно в пустыню, к скитальцам». Кузнец кашлянул. «Я не успел тебе сказать, друг. Скитальцев больше нет. Их казнили три дня назад». Мансур почистил округу, и весь твой отряд был захвачен. Тифозную вошь мне подзабрала!» Разбойник швырнул глиняную кружку об пол. Осколки с жалобным треском разлетелись по дому. «Как он их нашел?» «Скитальцы подошли слишком близко к Гафафсу. Они хотели тебя освободить. Клянусь своими кишками, я вывернусь наизнанку, но найду этого мерзкого сына в выгребной яме и располосу его на шкурке чеходошных зайцев» а всех его паршивых шакалов продам в рабство самым злобным и отсталым кочевникам, которых только найду в бескрайней пустыне. — Теперь ты, как и я, один. Я налил вино нору. — Ты знаешь местные порядки и устои, а я знаю, как нам обрести свободу. Наши усилия стоит объединить. — Сколько мне заплатит королевство? — В твоей стране есть золото? — Золото есть в любой стране, даже в самой нищей. Просто не каждый житель об этом знает. Мои королевства не бедные. Мы договоримся. Я прибирался сквозь нующую рыночную толпу. Замотанный в белой одежду с головой, я изнывал от вечерней жары. Под арабским тряпьем еще доспехи и молот. Кривая пыльная улочка вела к постоялому двору, где я оставил Герта. Мне удалось завербовать Нуром. Он, как и я, персона нон-грата. Вспыльчивый и злобный нрав делали его не самым лучшим союзником, но выбирать не приходится. Алчная душонка работорговца жаждет золота гораздо больше, чем мести. Единственный страх, которым он подвержен, — это бесславная и нющенская смерть. Пока она живая движет его существом, я смогу манипулировать одним из самых опаснейших преступников в Бесмаре. Впрочем, воин он отменный, бесстрашный и лютый. Мне вовремя Мансур затеял переворот. Это не моя война. Кто втянул меня в это? Возможно, покушение в Чихане организовал не Ахип. А к на охоте, возможно, он и не причастен. Но зачем Мансуру убивать меня? Может, он хотел стравить нас с миром? Или еще что-то? Много вопросов, и лишь один человек знает ответ. Старикашка-советник, предавший Гафас. Нужен план дальнейших действий. Задача номер раз — найти герца Задача номер два — прищемить яйца Мансуру и задать неудобные вопросы. Задача номер три — вернуться домой, к Тепи или к Даяне, В общем, к сыну. Патрули пустынных странников шныряли повсюду. — Откуда у вас только? Раньше Мансур вас где-то прятал? — — Дураков на свете много, а вас еще больше. Орден убийц, утративший былое величие, вновь обрел мощь, чтобы возвести на престол предателя. Постоял и двор пост. Я дернул незапертую дверь и шагнул внутрь каменного дома. «Хозяин — Хозяин! — крикнул я на арабском. В ответ тишина. Ни слова охотливого владельца, ни постояльцев. Я взобрался по скрипучей лестнице наверх. На втором этаже тусклый свет лампад и запах крови. Я осторожно извлек молот. Сердце на секунду сжалось, предчувствуя неладное. Вот и моя комната. Я замер. Прислушался. Никого. Чуть толкнул дверь. Та предательски скрипнула. Гулкий коридор усилил звук, казалось, в сотню раз. чуть больше нет смысла. Я откинул дверь и быстро шагнул внутрь. Комната в крови. Глинобитные стены измазаны высохшим багряными дорожками подтеков. Здесь была битва. По полу раскидана посуда, подушки истоптаны и изрезаны. Я ходил, втягивал воздух ноздрями, люпуса. Нет, хвала богам, я не чувствовал запаха крови Герта. Все это чужая кровь. Грязная кровь. За спиной раздался шорох. Я отпрянул и с разворота махнул молотом. В сторону метнулась черная кошка. Больше никого. Напугалась, сучка. Вещей Герта Я не обнаружил. Может, он ушел раньше, и стычка произошла без его участия. Уверен, что он жив. Я бы почувствовал его смерть. Не только носом, но и сердцем. С нехорошими мыслями я покинул постоялый двор. Навстречу мне брел старик в грубом балахоне. «Позвольте спросить, уважаемый», — обратился я к нему. «Я хотел снять комнату на этом постоялом дворе, но в гостинице разруха, а хозяина нет». — Вы разве не слышали о новых правилах правителя Мансура? — проскрипел дедок. — Я странник и недавно у Гафаси. — Все постоялые дворы закрыты. Беглые враги могут скрываться в них. — А где же проводить ночью усталым путникам? — Путников тоже нет. Город закрыт по приказу мира Мансура. Никого не впускают и не выпускают. Озадаченно я вернулся в дом кузнеца. Нур вылакал остатки вина и храпел на весь дом, словно старый медведь в берлоге. А фата не было. Вот, сука, конспирация. Дверь на распашку, беглый смертник беззаботно спит. А я только пришел и мог напороться на засаду. Дисциплина рабам не помешала бы. Как говаривал Суворов, дисциплина — мать победы. Я запер дверь изнутри и плюхнулся на струганный пол на продавленные подушки. В дверь постучали. Я вздрогнул и схватился за молот. Стук повторился. Кого там бесы принесли? Напустив на голос недовольство и беспечность, спросил я на арабском. Свои, ответил знакомый приглашенный голос.